Вот беда, на большее из бед. Глава первая. Место смерти. Вижу острок! Радостно завопил Кочень, первым въехавший на холмик. Ты чё арешь, как кочет по утру? Проворчал Милыш, покосившись на Сергея. Кочет петух. Кочень был из его оскоморожшей команды, и Милыш полагал, что несет ответственность за его поведение. Так это острог же. Отдохнем, поедим вкусно. И бабы там. Ехавший с Сергеем стремя в стремя Машек послал коня вверх коротким галопом и оказался на вершине на полминуты раньше Сергея. Оказавшись на верху, Сергей оглянулся. Его отряд растянулся на четверть километра не меньше. Ехали в разборот шагом группами и поодиночке, вели на поводу заводных.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 Ты справишься, засмеялся Мошек, заставил жеребца отгорцывать боком вплотную к мерины Сергея, ткнул по брати мо кулаком в плечо. Тем более пива ты тоже любишь. И пошел коротким галопом вниз по склону. Тебе не повезло, женщина, ненавистное лицо с непопечительски большими и светлыми глазами в пяди от лица едвары.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 Едвара молчала. Машек возвращается, сказал Траян. Что-то он быстро. Сергей прищурился. Ну да. Сигнали джестом можно ехать. Все хорошо. Вот только все оказалось ровно наоборот. Совсем не хорошо. А строк взяли и похоже взяли врасплох, потому что на стенах не дрались, бились в самом городке.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 Сергей выровнял дыхания. Спокойно, воин, а смол не твой дружинник. Им был убит и вновь гвардиираша, а не его отец. Радуюсь, воин, что здесь нет твоих друзей и твоей родни. Это мир такой. Тысячи людей гибнут ежедневно, многие мучительно и страшно. Так что не фиг переживать, а вот наказать надо жестко. Я скотину выпущу, пробормотал Кистер. Подохнет заперти. Выпусти, походе разрешил Сергей. Он думал. Судя по состоянию тел, на которых и кров еще не запеклась, резня случилась не так уж давно. То есть копченые опередили варягов часа на три-четыре. И внятлии ушли далеко. От кого им бежать? Тут на два поприща вокруг только зверье дикое. Значит, что?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 Но все же кивнул и уточнил: только ты, заводного возьми, есть свежий. Есть, кобылка из степных, сойдет. Старожить по очереди станем. Поесть, попить с собой соберешь? Уж как нибудь. Княжич, милый, ш повернулся к Сергею. Езжай, разрешил тот, вдвоем лучше. Будет кого прислать, если что.